Глава 11. Зелёная ученическая тетрадка была посвящена странным событиям, творившимся в Анцыбаловке. Автор записок пытался разобраться в происходящем и по мере сил противостоять ему. Он методично описывал происшествия, а потом способы устранить или обезвредить последствия этих происшествий. Судя по множеству перечёркнутых и исправленных строк, наклеенных поверх текста бумажек, Автор не знал правильного решения и всякий раз искал и пробовал новый способ. И явно эта тетрадка была не первой и, возможно, не последней, поскольку заметки в ней начинались без всякого вступления и обрывались так же неожиданно. Попадись мне эти заметки раньше, когда я листала дурацкие журнальчики про инопланетян, я решила бы, что это просто какой-то свихнувшийся на лесном болоте старик. Теперь я не стала бы делать таких однозначных выводов. Заметки то и дело прерывались какими-то математическими расчётами и схемами непонятных сооружений, а также народными рецептами зелий и трав, которые я без зазрения совести пропускала. Во-первых, математика не мой конёк. А во-вторых, большую часть указанных растений я не то что в глаза не видела, а даже вообще таких названий никогда прежде не встречала. Предположим, семь верхушек и семян полыни, собранные на иванов в день. Но успение ущербной луны по вечерней росе звучало более-менее понятно, особенно если не уточнять даты. Но как выглядела долинь трава, чьи цветки отгоняли нечистую силу? И что такое ясенец? И почему он — неопалимая купина, а одягель, растение или животное? Какие-то листы были вклеены, и желтые пятна клея пачкали строчки. Какие-то страницы неаккуратно выдрали, оставив неровную бахрому или неизгиба. И вряд ли это сделал автор дневника. Человек, судя по всему, обстоятельный и аккуратный. Он-то не уничтожал свои исправления, а только снабжал короткими эмоциональными подписями. «Не то. Ложь. Не работает». А вот тот, кто так неряшливо драл из тетради, не позаботился даже о целости вырванных страниц. На торчащих обрывках остались буквы и даже части слов. Первым делом я почему-то заинтересовалась, что же могло быть написано на исчезнувших листах. Но ничего не смогла понять, поэтому сосредоточилась на имеющемся тексте. Начальная запись в тетрадке начиналась ничего не значащим заявлением. Она вернулась. Всё на смарку. И дальше всё перечёркнуто крест-накрест и снабжено по краю листа эмоциональным комментарием. Сначала я, разумеется, прочла зачёркнутое. Мать-болотница, жабица-старица, пошли болотника, пошли защитника. То пусть меня оберегает остерегает, от меня черти отгоняет. Ведьмавские слова пусть не подпускает, колдуна за версту прогоняет. до да ночной покой сторожит, да мое житие в благе лежит. То я помяну, то я примену то тебе, матушка, болотная дань притяну. Аминь. Я перевернула для удобства тетрадку и прочла приписку. Какой тут аминь? Тот ночью не испоганится, до да бесы на нём скак не сотворят. Кто да чистой твари принесёт? Чушь!» Невольно усмехнувшись эмоциональности и согласившись с комментарием, я стала листать тетрадку дальше. В гнилое место селили негодные семьи из смутьянов, лентяев, пьяниц. Или просто не по душе барину пришлись. Слыл просвещенным, а сам никогда носу не совал в эти края. И до темноты ни один управляющий не задерживался по его приказу. А комиссары вот никого не боялись и никого не жалели. Сами, правда, тоже не приезжали. На болотном мху да воде только порчу наводить. Водой навёл, смерть привёл. Болото началом, гроб концом. Кто в болото тянут, кто смертную хватку чует, кто водой захлёбывается, так а пусть про себя скажет. Яко болотный огонь поверху скачет, так и ко мне помощь прискачет. «Ежели от сердца сказано, то придёт человек и поможет от смерти спастись. То знать надобно. Оное болото — пагубное место». Все заговоры-приговоры нехристианские, как на капище дань несли в болото, наводили порчу. Всё языческое, нечестивое, малое отдал, немалое получил, да опосля многое отдашь, чего не желал отдавать. Кто срубит три сосны болотные, да из них дрова сотворит, Да от креста до Христа отречется, до да сии полено заговорит, да врагу подложит, тот бесов блудных в хату врагу пустит. Те избы, что были срублены из бревен, что привезли из-за болота, на погибель построены, хозяева болеют и мрут, достаток не задерживается, скотина чахнет. На болоте никогда не говорить о делах своих, что на будущее намерен творить. И же то подобру до да поножиточному особы стерегись, то не исполнится, всё порушится. Мёртворождённых да померших болезных закапывали на крайних болотных. Викентий девка из крайнего дома, Лизавета Пегая, так и душа малая неотпетая, непомянутая, так о хороводиными сеи души блудят по болоту до прилежине. Так о злобой они полны, так о ведь жития лишены, да радости и услады не возымели. Така сила окоянная сии души. Дед Влас одобрял. Мол, все одно не жильцы, так хоть не просто так губили. Батя с дедом спорил до драки. Согласен с ним. Не дело нечисть подкармливать живыми душами. Дед совсем не прав был. И когда веру потерял, и когда стал исправлять все. Он настоял, чтобы меня отправили прочь. А только время ухайдокали. Отец-то потерял ногу из-за деда. Не верил дед. Слишком хорошо всё шло. Их не трогали. Правда, засуха была несколько лет подряд. Попытался отправить семью. Сам стал выступать за советскую власть. Партийный стал. В лесу что-то случилось? Отца моего нашли полуживого, без ноги. Выше колено обгрызло. Едва оклемался. Говорил, мать, бабка моя, спасла. То ли медведь напал, то ли вепрь. Не любил вспоминать. Ни про это, ни про свою мать, ни про мою. Обе ушли рано, не помню их. На себя забирали, не жалели. Старь после покойников в горшки да нательное бельё топили в трясине. Палками тыкали, чтобы утопли. Сейчас жалеют добро, перестали приносить. Теперь каждый год кого-то живого утягивает. Стали мусор носить. Так обошлось. Зловредная болотница, кикимора, заснувших без молитвы баб мутит. Скотину утягивает, утварь ворует. Кто ей дань несёт, тех беда не берёт. А коли забыл или не успел принести, на того все напасти разом валятся. всякую нечисть водяную полынью гнать. Это как с тухлыми продуктами. Вонь-то все чуют. Да кто внимание не обратит и отравится, а кто на авось съест, хотя знает, что тухлятина. Но авось минует, беда. Да только не минует. Вонь болотная. Предупреждение. Почуял? Берегись. Прикинуться любым может. А запах поганый свой не скроет. Она была задолго до нас и будет после нас. Побороть-то можно, но как? Проще договориться. Ты не трогаешь. Мы не трогаем. Мы платим, ты берёшь. Мы выполняем условия. Ты выполняешь условия. Кто первый придумал такой простой выход? На чьих руках сотни и сотни загубленных душ? «Нет у неё ни добра, ни жалости. Любого возьмёт, но руку кормящую не цапнет. Одарит, коли сыта. По-царски одарит. Трудно устоять. Тут и совесть дрогнет. Старались следащих отдавать. Да где ж столько взять?» Брали с каждого двора, тыкнув пальцем. Когда поповскую семью раскулачивали, ни один не вступился. А ведь он столько вернувшихся у себя приютил, не убоялся. А сам же семейный. У него семеро по лавкам и дочки молодые. Нечистое, языческое не смело тронуть. А люди, недавно христиане не пожалели, быстро добро забыли. Придумали оправдание, что если кто вернувшихся пригреет, сам на вроде того становится. Смолчали. А раз молчали, считай, одобрили. Та бабка сыпала мне в ноги песок, шептала. «Когда песок взойдет, тогда смерть к нам придет». Набрал у ней песка в карман, у колодца вспахал и сыпал Некоторые соображали, спасались. Грех не предупредить, я всегда говорил. Ни лесом, ни поутру, ни в сумерках. Все слушали, не все слышали. Пронины стучат вчера, воют. Взяли под воду и тайком съехали. А в лесу из-за тумана мужик лошадь за ноздри схватил. Та хрипит, рвётся. Думали на меня, но на деда похож. Лошадь вся в пене, рванула, под воду опрокинула. Всё добро сгинуло. Кто свалился, жив. Бабку ихнюю утянула. Она, поди, совсем лежачая была. Материли меня, кляли. Да потом я их проводил днём. Мать их извернулась в конце и плюнула мне под ноги. Вот и благодарность, что зря. А Снытковы письмо написали, спасибо, мол. Там же у почты порвал выбросил. Ничего не надо мне от них. Держать надо себя в чистоте моральной и материальной. Не будет добра, коли от своего положения выгоду искать. Семя лишнее не сей, денег не бери. Что бы кто ни сулил, не верь и не бери. Того, кто не имеет твёрдой веры, гораздо легче убедить в самом невероятном. И зло будет воспринимать со спокойствием, а не стойкостью. Летом Зинаида, девка Шишоловых, утопла в болоте. Брешет, что порешила себя. Тело не нашли. Потом будто приходит на вечерку и манит девок. По имени окликает. Они, а после этого мутные, снулые. зовёт мол, за собой по имени. Валю Петрову поймали, вертали назад. Ксюха ушла. Жалко. Красивая девка, работящая. Колодец зацвел. Видели, как заглядывала отеда. Рукой манила. Приняли заживую, только не моргала. Лыбится. да не от веселья. Уходят в лес у болота вещи. По берегу оставлены, сложены, не в попыхах. Не чуяли, что на погибель идут. Колодец-то старый шишолова испоганили. Зинкины побрякушки в воду скинули. Страх им было в лес идти. Мол, всякое отеда не пил никто. Приманили тварь. Как учуяла, ты не пойму. Заморочить, обмануть может любого, ежели не готов А вот утянуть за собой не всякого удается Кого долг держит крепко, кого любовь, кого дети А вот страхом хорошо питается Тянет к себе силой страшной Но и то страх-то разный бывает Коли за себя пропадешь, не выпутаешься Ребедьня повадилась в лес, конец спокойствию Гоняю, кого отыщу Осерчали на меня, что ягода пропадает. Так лучше ягода, чем они. Ноги-то у утопленников совсем не держат, считай хвосты. Мягкие, рыхлые. Коляутоп, кто в чистой воде или в проточной, только оттуда манит. Болото же засасывает. Но хорошо хранит, крепко. С ногами-то тоже беда. Но они крепко удерживают. Форму хранят. В болоте тело найдёшь, так не докумекаешь сразу. сколько времени лежит. Тоже не знаешь, сколько в трясине живым был, покуда совсем вглубь не засосало. Слыхал, будто не от утопления, а от удушья в болоте гибнут, как заживо погребённые. Запнувшись на слове «мягкие», я мгновенно вспомнила позапрошлый раз, когда папа нашёл очередной дом в маленькой деревеньке, которая оказалась мне тогда неимоверной глушью. Я даже после возвращения домой зарегилась в одном сообществе ненавистников дач. Там много было таких, кого родители принуждали в захолустье ехать на каникулы, но я считала, что у меня один из самых отстойных вариантов. Да уж, знала бы, как ещё будет. Не стала бы ныть, что больше никогда туда не вернусь, что в любом другом месте точно будет лучше. Родителям-то там понравилось. Та деревня была оживлённая, куча ребят. Правда, в основном мальчишек. Все они были местные и выпендривались передо мной до смешного. Но было, по крайней мере, не скучно. Мы частенько собирались в компании по вечерам, болтали, а мальчишки ещё и курили, пока никто не видит из взрослых. И сразу всплыл в памяти один из таких июльских вечеров.